Глава четвертая. Истинные мысли героя. «Простите». Я была задачена, Рака ответил. «Все так. Мы идем к нему и спрашиваем, примет ли он участие в ритуале. Это ведь есть просьба». Они, правда, просят. Но ведь он такой же эльф и должен сам принимать участие. «Разве он не переживает, что и у него будут сложности, если лес не будет защищен?» Я спросил, и Рака покачал головой. Его не волнуют ритуалы, на него это никак не влияет. Мы заботимся о лесе, ведь здесь наш город, он же живет в лесу совсем один. Для поддержания города важно защищать экосистему леса, но для одиночки это не важно. И духи делают для него все, что он пожелает. Надо же, неожиданная история. Тогда, значит, он что-то просит за свою помощь? Я хотел узнать, возможно, он назначает цену за свою помощь. Но рака покачал головой. Ему вообще ничего не надо. Мы, обычная эльфа, хоть и немного, но материалиста. Мы бы не отказались от наконечников стрел. А он... Есть еда, можно жить, а ещё эльфы любят чай. Но всё это он может достать и сам. Вряд ли он будет радоваться, если мы что-то предложим. Чай? В той жизни он его часто пил, даже слишком им наслаждаясь. Ел он, как все, обжора не был, и на гурмана не был похож. Он был настоящим минималистом. И правда, плата за работу ему точно не нужна. В общем, мы его просим. Хотя он всегда соглашается и восстанавливает магию духов, что уже хорошо. В словах Раки была какая-то неуверенность. Тут какие-то сложности. На самом деле, мы даже особо поговорить не можем. Он уклоняется ото всех разговоров. Даже если постучать к нему в дверь, он не отвечает. Можно подумать, что там никого и приходится ждать, а через какое-то время можно услышать, как внутри кто-то ходит. Становится ясно, что он там. Если его доставать, то тогда-то он и выходит. Так вот и бывает. Понятно, он не любит людей и ни с кем не хочет встречаться. Но в итоге он ведь выходит. Да, и когда выходит, говорит всегда одно «Простите за невежливость, такой уж у меня характер». Или «Ничего хорошего, что надо приходить ко мне ради магии духов». Будто насмехается. Прямо чувствуем, что он нас терпеть не может. Услышав это, я призадумался. Так и правда, можно подумать, что он не любит людей, но при том, каким был его характер, это вряд ли так. Конечно, я мог ошибаться, но если бы он ненавидел всех, то и кое-небо не присоединился. Он жил в лесу, потому что не хотел ни с кем пересекаться. Но в душе он никого не ненавидел. Пока я думал об этом, рака сказал. «Вот так, потому на многое не рассчитывайте». Даже если ответ придёт, там наверняка будет отказ. Тут остаётся лишь смириться. Даже если прийти к нему, он просто не впустит. Притом, как он говорил, похоже, у него были случаи, что даже после отправки писем они получали неприятный ответ. Хотя нам была нужна его помощь. Потому мы были готовы даже отправиться в лес. Если придёт отказ, мы не скажем «да, понятно». И не вернёмся просто так. Вот там мастерская, где изготавливаем снаряжение. «Хотя кузнечным делом мы не занимаемся», — указала Трис на здание, пока мы прогуливались по городу. Оно было из дерева, принявшего причудливую форму. Хотя оно не было каким-то ужасным или неприятным, просто пока ещё непривычным. Скорее, тут была какая-то гармония с природой. Кстати, Трис нам обо всём рассказывала, потому что Рака попросил показать город. «После завтрака нам пришлось подождать, когда девушки соберутся и выйдут из спален, а потом позавтракают». Рака сказал, что времени свободного у нас полно, так что нам стоит пройтись по городу. Честно говоря, до того, как придёт ответ Арка, нами правда было нечем заняться. Но, чтобы не зачерстветь, можно было тренироваться. Но время оставалось, потому идея была хорошей. Проблемой лишь было то, что мы, посторонние люди, разгуливаем по городу эльфов. Важным объектом было лишь Великое Древо, где мы были вчера. А в остальном здесь были дома и мастерские. Даже если их уничтожить, в целом сильно это не навредит. Для меня было облегчением слышать это, но я знал, что в той жизни тысячелетнее королевство было уничтожено. Потому я не понимал, как это могло произойти. Были какие-то скрытые здания, которые уничтожили демона. Может, стоит потом об этом спросить? Создавать амуницию без кузницы. Вы изготавливаете стрелы, луки и кожаную броню? — спросил раздумывавший Морис. Кстати, со мной были ещё Морис и Мирея. А водила нас, конечно же, Трис. «В основном, да. Хотите заглянуть? Думаю, Мирея там понравится». <музык> «Мне? Почему?» Девушку слова Триса задачили. Отказываться причин не было, и мы вместе вошли. Внутри всё было почти как у людей. Только для создания мебели и других вещей использовались совсем другие инструменты. Несколько эльфов занимались своей работой. Кто-то очищал дерево, кто-то обрабатывал кожу. Зрелище было самым обычным. Эльфы жили очень долго, так что и уровень мастерства в работе у них был на очень высоком уровне. Готовая продукция была выложена по отдельности, но продавца видно не было. «Продавца нет?» – спросила не очень понимающая Этамире. «В этом смысле нет. Деньги у нас, как у людей, не ходят. В основном бартер. Кто-то просит вещь, а потом уже договариваются». «Такое бывало». В основном только разные племена между собой старались рассчитываться деньгами. Хотя они могли и обмениваться, но денежный эквивалент оценить было проще. В этом смысле эльфы были не слишком предвзятыми. Хотя другое дело, цены или редкие вещи. А эльфы могли предоставить материалы сильных монстров. Как бы их раса не была искусна в магии духов, на сильных монстров они охотились нечасто. Дело было в способностях. К тому же сильных монстров было не так много. Каждый по отдельности был силён, но это не значило, что они процветали как раса. Среди всех рас слабейшими на индивидуальном уровне считались люди. Но нас было больше всего в мире. «А это волшебные палочки?» Мирея, которой вначале было неинтересно, теперь рассматривала вещи и расспрашивала Трис. Там и правда были палочки, сделанные из дерева. В них был встроен магический камень. Сама же палочка была словно произведением искусства – Понятно, в отличие от других вещей, для палочек нужен был катализатор для использования магии. А металл был ни к чему. Для эльфов, которые не используют металл, это был вполне ожидаемый товар. Именно о них Триса хотела сказать Мирею чуть ранее. Конечно, для магов вроде меня и Трис они были важны. Но и для целителей они играли важную роль. И само собой, Мирея обрадовалась тому, что можно заполучить более качественный магический катализатор. Конечно, для великого героя, а точнее для такого потрясающего целителя вроде неё, необходимость в подобном предмете была сомнительна. Но уж лучше, когда он есть, чем когда его нет. Да, если что-то приглянётся, можешь попробовать. Раз прибыли в город эльфов, неплохо сувениры найти. дошко уже спросил разрешения у РП. А вообще их даже выносить не разрешается. Трис говорила это привычно, и всё же это было удивительно. Магические катализаторы эльфов очень ценились. Аристократы относились к ним как к семейным ценностям. Такие вещи так просто не раздавали. В той жизни эльфы почти были истреблены демонами. Потому маги в армии практически нигде не могли достать инструменты эльфов. Тоже относился к Мирея. «Но сейчас, может, нами повезёт?» «Ага, Джон Моррис, тоже можете выбирать, если хотите». Услышав её, мы вдвоём переглянулись. Я был удивлён, а Моррис не знал, как реагировать. Фаляна сказала, что у него нет души, потому он не мог в таких случаях нормально выразить эмоции. Это было из-за отсутствия души или из-за того, что он не знал, как вести себя человеку. Хотя я не видел, чтобы без души пропадали эмоции. Если с душой уходили бы эмоции, то что со мной, при том, что часть моей души съели? Эмоции не постоянно. И мне казалось, что человеческие чувства и наличие души никак не связаны. Но ответ я всё равно не найду. Сейчас же меня куда больше интересовали палочки. «Нам тоже можно?» Спросил я у Трис. Девушка кивнула. «Нам, я тоже хочу себе взять. Когда в университет поступала, дедушка мне не разрешил. Но я закончила его, поступила в армию и вернулась домой. Так что он дал согласие. Вот и пришло время. Стесняться я не намеренно». С этими словами девушка стала изучать палочки. Я был поражен поведением Трис и обратился к Моррису. «Ты ее слышал?» Мы тоже можем выбрать себе что-то. Ага, но они такие красивые. Жалко их как оружие использовать. Похоже, Мориса они заинтересовали. Сердце у него точно есть. По крайней мере, я хотел в это верить. Это было очень важно для того, что будет. Человеку без сердца и в бою будет тяжело. Будто это не человек, а инструмент. Хотя и наличие сердца тоже всё легче не делает. Но тут хоть что-то от тебя зависит. Говорю так, будто пытаюсь от ответственности сбежать. Хотя, может, и так. И все же, чтобы трагедия не повторилась, я готов сделать все. И поставить ради этого на кон свою жизнь. И я не сомневался, когда надо было рисковать и другими людьми. И все же что-то в этом было недопустимо. Точно от лукавого. Потому я и хотел какой-то снисходительности. Я не хотел кого-то тащить силой. Лучше пусть сами примут решение. «Может, я трус?» Пробормотал я, и Морис стал на меня посматривать. «Ты же Не думаю. Ты привык разбираться совсем в открытую. Готов ради цели сделать всё, что в определённом смысле даже пугает. И всё же ты наделён непреклонным мужеством. Вот как. Ну, что-то такое во мне тоже есть. Если не бояться собственной смерти это мужество, то оно у меня точно есть. Я был готов ко всему, лишь бы выполнить задачу. Вот только мне бы не хотелось из-за этого доставлять другим хлопота. Сказал я, но Морис покачал головой. Я не думаю, что ты доставляешь кому-то сложности. Карен и в армии, его величество, я и Мирея тоже. Ты идёшь прямо по намеченному пути. Именно так мне кажется. Потому не заморачивайся. Он старался так меня поддержать или правда так думал? Я хотел бы его спросить, и всё же моя вера в героя всегда была значимой. Раз он так говорит, значит так и есть. Принимая это, я решил, что должен быть увереннее в себе».